Часть вторая. Глава 8. Карис. Сквозь сон я услышала, как Синдер с кем-то тихо разговаривает в своей обычной манере. Потом наступила тишина, и я снова заснула, чтобы проснуться от того, что кто-то трогает мои руки, недовольно прицокивает, почти как моё чудовище, а потом меня буквально пронзил дикий зуд в пальцах. И пусть это было очень-очень давно когда я была совсем маленькой и не умела обращаться по собственному желанию, но я сразу узнала это ощущение. Мазь, залечивающая рана и восстанавливающая кожу. Надо перетерпеть минут 10, и всё пройдёт. Главное — перетерпеть, не пытаясь содрать повязки и расчесать заживающие болячки. Тогда в детстве мне очень часто лечили колени и локти, я иногда оборачивалась ещё до приземления и падала на четвереньки. Я приоткрыла глаза и почти сразу заметила стоящего неподалёку хариса Внешне он выглядел уже получше, но одежда превратилась в грязные лохмозья, а взлохмоченные и тоже не слишком чистые волосы напоминали прическу леших. Очнулась? «Каарис, нам надо поговорить. Сейчас, пока ты снова не сбежала». «Окстись, обалдуй! Ей выспаться надо! Сказала же, двое суток не спала, а ты лезешь со своими разговорами!» Если ты и раньше такой настырный был, неудивительно, что она от тебя сбежала. Я очень постаралась не улыбаться, потому что у меня в голове вместо голоса Синдра зазвучал другой, старший из сереньких ушастых созданию, у которых я жила несколько дней после потери памяти. Интонации были точные её, и это смешное слово «окстись» я от неё часто слышала. Забавно осознавать, что моё огромное чудовище — сын и внук этих маленьких милых ушастиков — И вдвойне весело, когда он начинает напоминать их. Такой большой, фактурный, уф. Бедный ты он так к такому не привык. Я не сбегу. Синдер прав, мне очень нужно поспать, и... Я не верю, что ты убил моего отца. Почему-то мне показалось важным сказать об этом. Ну и на всякий случай добавила. Мы найдём, кто это сделал. Мы вместе или ты этот? Судя по взглядам, которыми обменивались мой жених и моё чудовище, дружбы с первого взгляда между ними не сложилось. Но я разберусь с этим всем завтра, когда высплюсь. Мы вместе. Я, Синдер, ты. Ещё два моих друга. Ледяные грани. Мозг просто плавится от напряжения, и мне некогда задумываться, как правильнее назвать и и Алрана. А ведь есть ещё тёмный эльф, про которого я забыла, но уточнять, что друзей у меня, кроме чудовища, не двое, а трое — лень. Спать хочется до да тышноты Ещё немного, и я сорвусь или... или усну. И пусть они сами разбираются. Синдр По-моему, чахла договаривала конец фразы уже во сне. Настырный, странный парень ещё пару минут постоял возле её кровати, но будить не пытался, так что гнать его прочее перестал. Но мне и самому хотелось спать, а засыпать при чужаке было опасно. Поэтому я ещё раз попытался намекнуть, прежде чем выставить Белобрысовой силой. «Слышь, ты, давай, отмойся, переоденься и утром приходи». «Только после тебя». Объявил этот безумец и еще руки на груди сложил, чтобы мне было удобнее его из комнаты вынести. С виду он казался покрупнее Эслана, но не намного и я не ожидал, что его внезапный и сильный удар уложит меня на пол с грохотом, потому что тут же все каменное, а я крупный. Зарычав, я уже приготовился ему навалять по-настоящему, но посмотрел на спящую поганку и вышел, подхватив свой мешок с вещами. Но далеко отходить не стал, а встал у двери. Так, чтобы этот псих не смог её захлопнуть перед моим носом. Дождался, пока белобрысый оборванец тоже окажется в коридоре, и попытался заскочить в комнату. Но у меня не вышло. И у него не вышло. Мы несколько раз даже лбами столкнулись, пытаясь друг друга оттолкнуть и пролезть к чахле. А потом уселись под дверью вплотную, подперев её спинами, чтобы второй не смог открыть. Пока мы молча бодались и пихались, у меня даже сонливость пропала и когда плюхнулись рядышком, тоже какое-то время ещё бодрились, но потом глаза буквально сами стали закрываться. «Зелёненький, ты чего тут, отдыхаешь?» Я потряс головой и уставился на противного бодрого Эслана и его тёмного друга. Оборванца рядом со мной не было. Подскочил, чувствуя, как внутри просыпается желание убивать, рванул дверь, чуть ли не сорвав её с петель, и ворвался в комнату к поганке. Костёр уже давно погас, так что моя чахла лежала на кровати, свернувшись в клубочек и обмотавшись одеялом в два слоя. Но одна. «Ты какой-то нервный, зелёненький». «Будешь тут нервным?» — буркнул я в ответ. «Хотел спокойно спать, лично припёрся!» Тут я обернулся и наткнулся взглядом на вчерашнего оборванца. Правда, теперь тот приоделся и отмылся. Застыв в дверях, он пялился на Эслана, точно так же, как когда-то поганка, даже не моргая. Потом наконец-то заметил меня, может быть, потому что я зарычал. Невыспанный, злой и голодный. Не в самое удачное время сталкиваться со мной снова. Но тут псих перевёл взгляд на закутавшуюся в одеяло чахлу, затем на погасший костёр, снова на чахлу, потом на меня. И покраснел, чтоб меня трясенницы на дно утащили. У него даже в глазах вину разглядеть можно было. «Да выделывался! Заморозил поганку!» Накинулся я на этого болвана. «Шумел, спать ей не давал! Мною кидался!» Вот зачем она тебя спасала, такого беспокойного? Слушай, прежде чем ты ему ответишь, скажи, здесь завтраком кормят или его самим добывать надо? И как? Врываться в местное хранилище еды или идти искать ближайший лес с дичью? Я даже не стал перебивать Эслана, потому что сам был не прочь перекусить. Ужин уже успел перевариться. Сейчас найду варшес». Парень выглядел очень растерянным и удивлённым. Но хоть бодаться с эльфами не стал и послушно ушёл добывать нам завтрак. А я разводить костёр, потому что сейчас поганка проснётся, и ей придётся из одеяла вылезать. И, кстати, интересно, где тут кустики? Что, зелёненький, судя по взгляду, тебе не только поесть приспичило. Пошли, чудо цивилизации покажу. Но чудом он меня не удивил. Ночные горшки я и раньше видел. Зимой мелкие прямо в шатре свои дела делают. Они в лес отбегают. Правда, тут посудина была большая, с подзадником, удобная, прямо хоть с собою носи вместо шкуры. А главное, всё потом не внутри осталось, а утекло куда-то. По трубам. И вода в рукомойнике бралась неизвестно откуда. Тоже по трубам. Надеюсь, не по тем же самым.